Глава 5. Вы когда-нибудь приходили в гипермаркет стройматериалов? Нет? Вот и не совершайте таких поступков. Я замерла на пороге помещения, которое показалось бесконечным. Могу ли вам помочь? спросил за моей спиной тихий, вкрадчивый голос. Я обернулась и увидела здоровенного парня, очень похожего на бегемота, который встал на задние лапы. «Что купить хотите?» — продолжил он. «Или просто погулять зашли? Консультант Роберт к вашим услугам». «Есть люди, которые приходят в ваш магазин на променад?» — удивилась я. «Конечно», — кивнул бегемот. «Это ж какая красота вокруг!» «Вот когда я маленький был, родители ремонт в нашей однушке затеяли. Пошли мы в магазин, а там два вида кафеля — голубой и белый. И у всех соседей в подъезде у кого такой, у кого этакий. Сейчас по-другому. Вы что хотите?» «Плитку. Но не голубую и не белую», — улыбнулась я. «Давайте определимся с видом плитки», — остановил меня консультант. «Клинкерная?» «Что?» — не поняла я. «Плитка бывает керамическая, клинкерная, керамогранитная, из натурального камня», — перечислил юноша. «Нет, только не это. Я не готова к решению сложных задач. Не сегодня. Потом как-нибудь». Ноги начали тихо отступать к выходу. Бегемот в микс среагировал на попытку потенциальной покупательницы удрать. «Помогу вам, не волнуйтесь». И тут зазвенел телефон. Меня разыскивал прораб. «Где унитаз стоит?» — спросил он. «В туалете», — ответила я. «Утром там его видела». «Старый вы ли снять? А где новый находится? Что-то не вижу его. И надо три штуки». Я прикрыла рукой телефона и зашептала. «Роберт, у вас есть унитазы? Мне нужно несколько». «Да-да», — кивнул молодой мужчина. «Сейчас куплю», — обрадовалась я и вернулась к телефонной беседе. «Лёша». «Привезу необходимое». «Ошибся», — затараторил прораб. «Четыре надо». Я опять повернулась к бегемоту. «Если куплю унитазы сию секунду, их когда доставят? Или можно самой забрать? Они, наверное, влезут в машину». Роберт округлил глаза. «Хотите забрать сантехническое оборудование?» Я поняла, что вести две беседы одновременно не получится, и быстро сказала в телефон. «Перезвоню через десять минут». Я сосредоточилась на Роберте, А тот повторил вопрос. «Желаете увести унитазы?» «У вас их есть три штуки?» Бегемот кивнул. «Вообще мне надо четыре, но три тоже неплохо. Возьму пока сколько есть». Вздохнула я и подумала. «Сортиры намного проще приобрести, чем плитку. Выбор значительно меньше». «Простите», — загудел Роберт, «но при всем уважении к вам не могу отдать сантехнику». «Почему?» — изумилась я. «Вы только что сказали, что они у вас есть. Кстати, сколько они стоят?» «Уж не помню», — вздохнул консультант. «Им, наверное, лет десять. Мой вам совет. Возьмите новые. Зачем вам мои старые?» «Ваши старые?» — удивилась я. И мысли не имела о подобной покупке. «Удивительно, что вы подумали, будто я способна на странные поступки. Вы спросили, у вас есть унитазы, ведь так?» «Верно», — согласилась я. И услышала в ответ «да». «Вот-вот», — улыбнулся мужчина. «У меня дома их несколько». «Консультант издевается?» Вряд ли передо мной столь глупый продавец. «Я имела в виду магазин», — уточнила я. «Вам следовало спросить, в этом гипермаркете хороший выбор сантехники». А я услышал, есть ли у вас унитазы. Удивился, конечно, почему вы интересуетесь моими личными фаянсовыми друзьями. Но клиент всегда прав, поэтому спокойно ответил, что «да, есть». «У вас следовало понять, как в вашем магазине?» — растолковала я. Роберт вздохнул. «Не владею данной торговой точкой». Гипермаркет принадлежит Элли Семеновне Фабер. «Ой, вот и она!» Бегемот в миг стал меньше ростом. Я обернулась и увидела женщину в дорогом костюме. «О, господи!» — закричала та. «Вы Арина Виолова? Да-да-да, не отрицайте. Прочитала все ваши книги, обожаю. Люблю так сильно, что слов нет. Что желаете? Все бесплатно, в подарок. Меня зовут Элла. Этот сарай со всякой ерундой мой. Только моргните. Честь и счастье видит вас здесь. Если позволите сделать с вами одно фото. Нато, сюда! Послышался бойкий стук каблуков. Передо мной возник парень в костюме и рубашке с галстуком. Он улыбнулся. Слушаю вас. Конечно, ты узнаешь нашу гостю, зааплодировала Элла. Юноша молчал. Нато, очнись! Парень встрепенулся. Простите, а от восторга. Разве можно не узнать самую красивую женщину Москвы? ту же секунду он сообразил, что совершил ошибку и постарался живо ее исправить. «Конечно, после вас, Элла Семеновна, Вы всегда прекраснее всех». «Замолчи!» — велела ему хозяйка. «Ариночка, чего желаете?» «Унитазы!» — ожил консультант. «Три штуки!» «Великолепно!» — обрадовалась Элла, внимательно оглядывая юношу. «Э... а... а... как к вам обращаться?» — бегемот покраснел. «Роберт!» Отлично, хороший ответ, одобрила бизнесвумен. Живенько тащи сюда модель суперумный со всеми функциями в количестве трех экземпляров. Бегемот вмиг испарился. Проворный мальчик, отметила Элла, глядя ему вслед. Юноша с женским именем НАТО слегка покраснел и заговорил: "Разрешите предложить прекрасную пиар-акцию?". "Слушаю", сухо ответила хозяйка, продолжая смотреть, как продавец несется по длинной прямой галерее. Широкая публика ничего не знает о новинке уютный туалет, проворковал Ната. Давайте попросим писательницу сделать фото с моделью Био суперумной Хозяйка повернулась к помощнику, затем ко мне. Ариночка, не откажите в любезности. Я глянула на телефон. Если успеем за час, то нет проблем. Ната! рявкнула Элла Семеновна, включи самую мощную скорость, чтобы через пять минут фотограф стоял в моем личном офисе. Дорогая, любимая Арина, пока готовит фотосессию, давайте поднимемся ко мне. Увидите, какое чудо получите. Ах, спасибо за вашу доброту. Сама бы никогда не осмелилась попросить любимую писательницу. Она-то не постеснялся. Как вам весна в этом году, климат совсем переменился. Мирно ведя светскую беседу о капризах климата, мы подошли к небольшой двери с табличкой «Вход воспрещен». Хозяйка открыла замок карточкой. За створками оказался лифт. Через пару минут я очутилась в большом кабинете. Из него мы прошли в спальню, затем в санузел. «Куда подевался мой секретарь?» — прищурилась Элла. «Что за манера исчезать, не сообщив, куда направляешься?» Владелица гипермаркета вынула из кармана телефон. «Куда ты пропал?» «А, ведешь фотографа? За смертью тебя посылать. Сколько можно ждать?» Ариночка торопится. «Нет, он просто жвачка!» Последнее предложение адресовалось мне. Не стоило напоминать даме, что она потребовала привести к ней человека с камерой лишь пару минут назад. Я решила сменить тему разговора. Впервые слышу мужское имя Ната. Элла махнула рукой. Вроде его зовут Саша или Серёжа, Лёша, что-то такое обычненькое. Плохо запоминаю, как обращаться к служащим, поэтому все мои личные помощники Наташи, сокращенно НАТО. Дверь распахнулась, появился запыхавшийся секретарь. «Где фотограф?» Сквозь зубы процедила Элла. Ждет позволения войти», — кивнул парень. И вскоре в просторной ванной комнате оказался бородатый мужчина лет сорока. У него были объемный живот, худое лицо и тонкие ноги, обтянутые тесными джинсами. «Наверное, этот человек очень любит пиво». «Знакомьтесь, Григорий», — представил незнакомца Ната. Хозяйка округлила глаза, но ничего не сказала, а секретарь продолжал — Необходимые элегантно, роскошно, интеллигентно красивые фото звезды на унитазе. Усек, кивнул фотограф. «Кто селебрити?» Элла прищурила один глаз, но вновь не произнесла ни слова. «И что-то сортира не вижу», — продолжал Григорий. «Модель сделана так, чтобы в глаза не бросалось ее прямое предназначение», — объяснила Элла и обратилась ко мне. «Ариночка, вы видите унитаз?» «Нет», — удивилась я. «Как вам интерьер ванной?» — улыбалась Элла. — Уютное помещение, — ответила я. — Красивое зеркало, на полу ковер, шкафы со стеклянными дверцами, ванна. — А чего здесь нет? — зааплодировала Элла. — Унитаза. — Ах, душенька, он прямо на вас смотрит, — воскликнула хозяйка и показала на кресло, к которому впритык придвинули столик. «Правда — Правда? — удивилась я, осматривая мебель. На столешнице белел красивый кофейник. Под его носиком стояла чашка с блюдцем. Чуть поодаль разместилась коробка с дорогим шоколадом, молочник, пиалка с нарезанным лимоном, сахарница. На полу стояла газетница, в которой уместилась пара моих книг. «Да, дорогая!» — потёрла руки Элла. «Вы видите наисовременнейший клозет, который был создан после долгого изучения потребителей. Фирма-производитель этой красоты в России эксклюзивно представляет мой гипермаркет. Представьте, принимаете ванну и видите унитаз. Фу! Но увы, к сожалению, без данного предмета не прожить. Почему он столь родлив, некомфортен? Теперь все иначе. Садитесь в кресло и поймете разницу.